Талантливый неудачник. Талантливый неудачник мой любимый персонаж в силу своей распространённости. Ощущение такое, что все люди с интеллектуальными способностями выше среднего попадают под эту категорию. Причём ещё с давних времён подмечено горе от ума. По существу эта книга написана в первую очередь именно для них. Поступив в вуз будущий талантливый неудачник учился легко. Всё давалось без труда, поражал своих товарищей скоростью и оригинальностью мышления. Всегда был креативен, неординарен. Подавал большие надежды, его уговаривали остаться и заняться научной деятельностью. Однако наука не приносила столь ощутимого дохода, к тому же надо было долго идти к своей цели, преодолевать трудности. Отдельная проблема была с наставниками. Было крайне сложно их обрести. Так как наш герой был очень-очень умён, любой совет прилетил ему, поскольку он знал лучше, что делать. Проблем не было, везде были возможности, идеи переполняли его. Товарищ мелкий коммерсант рассказал ему о сложностях своего небольшого бизнеса, но для талантливого неудачника не было проблем. Он предложил другу новую схему, которую они вместе и реализовали. Науку пришлось оставить, новое дело сулило барыш. Но через некоторое время накопились проблемы, которые сопровождают любой торговый бизнес. Стало неинтересно, опять потянуло в науку. Возобновил занятия, получил грант, денег не хватало. Друзья пригласили в компанию заниматься пиаром, общаясь с коммерсантами подсказал им решение проблемы. Они предложили ему создать бизнес. Согласился и в течение короткого времени успешно развил дело до серьёзного уровня. Тянул на себе всё. Однако, когда возникли большие проблемы, то наш герой перегорел от напряжения, интерес к теме остыл, опять потянуло в творчество. Создал креативный бизнес на заработанные средства, но тяга к исследованиям и новым темам Было сильнее понимание, что надо зарабатывать деньги. Средства снова закончились, а бизнес был преобразован в подразделение холдинга, с которым наш герой познакомился по случаю и на руководство которого произвёл впечатление своими пламенными речами. Хозяин холдинга поверил, дал полномочия и ресурсы, однако за это время денег заработано не было, скорее много потрачено. К тому же начали нарастать конфликты с хозяином и его окружением. В результате конфликта наш герой ушёл и за копейки продал свою долю. Снова начал с нуля, решил пойти работать по найму. Быстро нашёл хорошую должность, благодаря своим способностям познакомился с акционером и через некоторое время стал первым лицом. Ситуация повторилась, но в большем масштабе. Все проблемы стянул на себя, не смог разобраться с коллективом. Компания была ликвидирована, и талантливый неудачник покинул фирму, но долго без работы не сидел. Был приглашён партнёрами бывшего акционера, но не смог долго с ними протянуть, так как был очень умным, склонным к конфликтам и объяснениям своей правоты. Через некоторое время ему предложили занять пост руководителя крупного медиахолдинга, но придя туда, не сумел выстроить отношения со свитой, непрестанно спорил с хозяином, а в результате чего расстался. Познакомился с интересным парнем на дайвинге. Пообщались. Парень обозначил в тему, а наш инноватор предложил её неординарное развитие. В стадии вырисовываются впечатляющие перспективы, однако новый товарищ трагически погиб. А остальные партнёры предпочли не связываться с Бойной умной и ушлой. Ушёл в консалтинг, но напрягала необходимость ритуалов. Никто не оценивал его ума. Он слишком быстро всё постигал, слишком стремительно исчерпывал смысл, и оставалась лишь пустая скука. Деньги зарабатывались и тратились, как лист скользил он по жизни, и никто не знал, где он приземлится. Канцекан Софрон устал от поисков и устроился на работу менеджером в компанию. Он работал там до пенсии, а когда вышел на заслуженный отдых, то начал преподавать и сдавал одну комнату в квартире, чтобы было на что жить. Посмотрите, как выглядит судьба талантливого неудачника на карте Каст Иролей. Талант приучил нашего героя всё получать без труда, а необходимость работать и концентрироваться навевало скуку. Он рано стал отличным специалистом и преподавателем. Деньги и слава никогда не были среди его ценностей. Он зарабатывал по необходимости. У него не сформировались роли торговца и управленца, но возникли довольно доминантные роли предпринимателя и финансиста, так как наш герой был умным человеком. Ему никогда не были присущи роли чиновника и политика, хотя была явно выражена роль лидера. В результате он быстро вышел из касты рабов и застрял в касте предпринимателей, где не был способен создать крупное дело. Роль специалиста не позволяла быть слишком прагматичным для жизнеспособного дела, а отсутствие роли управленца не давало навыка управлять людьми. Так как его внутренний специалист всё время соревновался и учил других, а вместо того, чтобы их использовать. Его лидер вызывал позитивные реакции, но он не мог монетизировать свою харизму из-за отсутствия роли торговца и управленца. Как только деньги кончались, он рисковал скатиться в касту рабов, в зависимости от обстоятельств. И ему приходилось возвращаться из роли предпринимателя к специалисту и преподавателю, так как другие роли не могут создавать полноценную инициативу. Его роль финансиста была практически не востребована, так как у него не было капитала, который бы он мог увеличивать, а для его роли лидера не было аудитории. Путь талантливого неудачника жалкий трудяга. был хорошим парнем, исполнительным, преданным и недалёким. Он охотно исполнял поручения, ладил с начальством, но был лишён каких-либо амбиций и носил в себе только одну роль специалиста. Он работал в одной организации практически всю жизнь. Не заработал ни на квартиру, ни на машину. Отдыхать ездил в деревню. сумел внушить детям любовь к труду, и они окончили в государственные вузы, но жили с ним до его смерти. Он заболел не в старом, хотя и почтенном возрасте. Соответствующего лечения получить не смог, так как не было денег, и он скончался. Дети погоревали немного, но внутренне были рады, так как освободилась жилплощадь. Судьба жалкого трудяги на карте каст и ролей. Всю жизнь нетрудяга был специалистом неплохим. Однажды его назначили управлять людьми, потому что он был самым старшим и опытным, но он завалил всё дело, поскольку не понимал сущность управления и всё время переделывал заподчинённых их работу. Его понизили в специалисты, и так он ушёл на пенсию. Обратите внимание, что судьба в нашей терминологии это лишь траектория в матрице кастеролей, и анализ этих сравнительных траекторий судеб позволяет выявить определённые закономерности. Далеко не все роли обладают одинаковым потенциалом для роста. Есть роли, стимулирующие развитие, а также достижения тех или иных целей, а есть роли, которые практически не влияют на рост, более того, мешают при определённых условиях. Есть роли, способствующие закреплению в высших кастах, а есть роли, которые в силу своих качеств повышают риск вылететь из высшей касты. Стратегия роста не связана с вашей профессией, она связана со способностями видеть бизнес-возможности, привлекать партнёров, организовывать и направлять бизнес. Для роста существует оптимальный промежуток времени, когда ролевые потенции максимальны. В молодости ещё нет качеств, присущих ролям, необходимым для дальнейшего продвижения, а в более зрелом возрасте инициатива угасает. Предпринимательская роль становится пассивной. Не теряйте времени. Ключевыми ролями, которые обеспечивают повышение касты, являются три в одном: сочетание ролей торговца, управленца и предпринимателя. Наличие этих ролей достаточно, чтобы реализовать с нуля практически любой проект и достигнуть высокого финансового статуса, хотя и более низкого, чем статус бизнесмена. Поэтому пути идут сотни тысяч людей, необременённых образованием или привязанностью к какому-то виду деятельности. Для них главное стабильный источник дохода. Ролями с наименьшим потенциалом для роста являются роли специалиста, преподавателя и исполнителя. Чтобы развить свой бизнес в крупный, необходимо взрастить в себе роли финансиста, политика и лидера. Можно сделать из человека финансиста и чиновника, но очень трудно сделать политика и почти невозможно лидера. Показательные судьбы активного предпринимателя и талантливого неудачника. В этих судьбах герои достигали более высоких каст, но не удерживались там, потому что им не доставало обладания с теми ролевыми качествами, которые бы обеспечивали стратегические навыки, а также и мешали роли, привязывающие к устаревшей системе ценностей, а значит препятствующие движению вперёд. Подобный анализ демонстрирует вариации успешных судеб, которые трактуются не в термине, что надо делать, а в термине в каких ролях надо находиться. Это фундаментальное отличие так как подавляющее большинство задаёт себе неверные вопросы, а потому получает неверные ответы, которые ведут в никуда. Самые распространённые вопросы звучат так: что мне делать, куда податься, каким делом заняться, какую тему начать разрабатывать. На эти вопросы нет ответа, потому что не зная мира, конкретной ситуации невозможно дать конкретный ответ. Однако люди тратят время на его поиски. Правильные вопросы звучат так: какими мне быть, какими навыками и свойствами обладать, чтобы увидеть новую возможность, тему, инновацию, найти людей, которые видят такие возможности и могут об этом рассказать, привлечь людей, которые разделят со мной новые возможности, привлечь партнёров, которые снабдят меня ресурсами. организовать людей или найти того, кто сможет это сделать. Люди, которые ищут дело, просят рыбу, а тот, кто находится в поиске внутренней трансформации, ищет сети. Концепция касты ролей даёт сети, она отвечает на вопрос, как надо меняться, трансформироваться, какими качествами обладать, чтобы быть готовым к развитию. Обратите внимание, что я ни разу не говорил о каких-то конкретных профессиях, но говорю о фундаментальных ролях развития, которых позволяет начать видеть иначе, а потом действовать иначе. По существу, правильная судьба подразумевает целенаправленную смену неэффективных ролей на эффективные. На карте каст и ролей показано несколько типичных успешных судеб. Идеальная судьба олигарха-бизнесмена. Будущий олигарх начинал исполнителем, получил образование, поработал специалистом, чтобы разбираться в вопросе, но начал карьеру торговца, чтобы добиться максимального результата. По достижении определённых успехов перешёл в управленцы, чтобы постигнуть суть управления и организации. Начал развивать инициативу Я освоил роль предпринимателя, увидел тему "Привлёк партнёров" и начал своё дело. Концентрировался на доходах, прибыли и управлении. Все прикладные вопросы поручал специалистам. Судьба олигарха-бизнесмена с ростом бизнеса стал больше внимания уделять общению, стратегии, привлечению лучших управленцев и специалистов. Постепенно роль финансиста сосредоточился на поиске нужного круга стратегических партнёров, нашёл несколько интересных активов и купил их на заёмные средства. Начал активно постигать роли чиновника и политика, чтобы оказаться в нужном кругу. Нужный круг Это доступ к кадрам более масштабным ресурсам, новым горизонтам. Расширял свой бизнес, покупая всё, что дёшево и имеет потенциал роста. Начал отделять мух от котлет, профильные бизнесы укреплял, непрофильные продавал. Всё больше фокус смещался от операционного бизнеса в область поиска и приобретения активов с хорошим потенциалом роста. Большие преференции требуют лучших отношений с властью. Пошёл в политику и общественные организации, наладил нужные связи, получил доступ к государственным проектам. Врождённый талант предпринимателя позволил ему видеть возможности, а также привлекать людей, которые видят перспективы и хотят реализоваться. Всё больше и больше проявлял роль лидера. К нему начали тянуться те, кто видел в нём возможности для себя. Он объединял инноваторов и инвесторов, создавая крупные социальные бизнес-платформы. Властители начали с ним советоваться, силовики заигрывать, а конкуренты уважать. Наш герой конструктивен и позитивен. С ним все хотят иметь дело, и он постоянно в поиске мегапроектов. Идеальная судьба креативного профессионала. Многие люди, особенно молодые, смотрят на эту идеальную судьбу и говорят: "Фу, какая гадость. Я не хочу так. Я хочу быть звездой эстрады, заниматься творчеством, стать телеведущим, заниматься наукой, быть архитектором, художником, дизайнером, автогонщиком, мегаспортсменом". И далее идёт перечень ещё десятка гламурных профессий. В общих чертах я напомню что подавляющее большинство в действительности привлекает не конкретная деятельность, сопутствующая профессии, а её публичные и финансовые атрибуты успешности, в которой ведёт человек. Судьба креативного профессионала. Если же вы способны идти по пути творческой или социальной самореализации, то значит у вас есть право и возможность генерировать идеи, создавать ценности, решать мегапроблемы. Реализовывая при этом своё видение, вы добьётесь успеха, который будет выражен во всё той же славе, увеличении денежного вознаграждения, росте вашей депутатской и влияния, открытии ещё более блестящих и масштабных перспектив. Однако я прекрасно понимаю, что юные идиоты не верят этому, поэтому покажем идеальную судьбу творческого человека, креативных, свободных профессий. Наш герой освоил творческую профессию, к примеру, певца, стал хорошим специалистом, затем нашёл спонсора или продюсера, реализовав свой потенциал в роли продавца. Вышел в касту профессионалов, наращивал мастерство и имидж, нарабатывал связи. Постепенно отказался от услуг продюсера, развев роль предпринимателя, сам нанял всю обслуживающую бригаду и исполнительного продюсера. Постепенно стал продюсировать молодых исполнителей, вкладывать в них деньги, присваивая права на создаваемые ими произведения, которые выпускал под своим лейблом. Выйдя на достаточный уровень, стал вкладывать средства в досуговые и торгово-досуговые центры, приобретать компании, работающие на рынке развлечений, построил дистрибьюторскую компанию, начав раскручивать детей и состоятельных людей, получил доступ к серьёзным финансам. Начал скупать эффективные компании, связанные с миром развлечений, дизайнерские бутики и розничные сети, алкогольные бренды. Параллельно создал студию замкнутого цикла, где предоставлял полный спектр услуг: от производства песен и клипов до организации гастрольной логистики. Организовал сеть ресторанов, продюсировал несколько шоу. В результате создал многоотраслевой вертикально интегрированный холдинг, работающий на рынке развлечений и смежных сегментов. начал строить гостиницы и тематические парки, привлекая знакомых звёзд для рекламы. Начал продюсировать кино и телепроекты, купил пакет акций развлекательной телесети и нескольких печатных и интернет-изданий. Я могу нарисовать ещё много успешных и неуспешных судеб, но все они будут обладать определёнными закономерностями. Профессиональное начало нужно только для того, чтобы затем освоить роль торговца, управленца и предпринимателя. Роль торговца немедленно может перенести вас в касту профессионалов. Роль управленца даст возможность осознать, что команда всегда принесёт вам больше, чем вы заработаете в одиночку, а роль предпринимателя инициирует создание нового бизнеса и использование бизнес-возможностей. Роль продюсера является рубежной. Если человек не имеет соответствующих рыновых свойств, то, являясь даже хорошим торговцем и управленцем, он будет оставаться внутри компании. Это неплохо, это путь высшего управленца, который возможен и ничуть не хуже, чем любой другой. Путь, если вы готовы пройти через роль финансиста и политика. Одна косама по себе роль продюсера заставляет выбирать своё дело, но не гарантирует успеха без навыков торговца и управленца. Как я уже говорил, только три эти роли могут привести к успеху. Кстати, роль продюсера помогает не только создавать своё дело, но и расти внутри компании особенно крупной. Правда, чтобы расти внутри компании, надо обязательно иметь роль политика. Означает ли это, что если вы творческий человек, то должны забросить своё дело и становиться торговцем и управленцем? Нет, есть обходной путь, связанный с наймом необходимых людей. Однако привлечение помощников автоматически означает, что вы должны иметь хотя бы минимальные навыки торговца и управленца, а в перспективе и финансиста. Вы можете отказаться от этого, полностью полагаясь на наёмных сотрудников, но тогда вы подвергнете своё дело определённому риску. Психология людей такова, что они нуждаются в контроле для того, чтобы правильно относиться к своим обязанностям и не воровать. Также важно усвоить, что каким бы вы ни были успешным представителем богемы, И как бы много денег не зарабатывали, вы должны обладать ролью финансиста, чтобы сохранять и приумножать ваши доходы в тот период, когда вы по каким-то причинам не сможете работать. Роли торговца, управленца, продюсера помогают расти, а роль финансиста позволяет не выпасть из высших каст и сохранить достигнутый уровень. Богу Богова, кесарю кесарева. Всегда нужно что-то продавать. Каким бы ремеслом вы ни занимались, если всё время будете в роли специалиста и не будете прилагать усилий по развитию ролей торговца, предпринимателя и управленца, то ваша судьба никогда не будет успешной. Многие представители творческих профессий спрашивают, как можно прожить и достигнуть успеха, сосредоточиваясь только на своей профессии. Ответ никак. Вы не творите сами для себя. Если вы хотите обрести успех и доход через творчество, хотите ли вы этого или нет, вам придётся научиться продавать его плоды. По крайней мере, один раз, чтобы все увидели вашу гениальность, агенты ринулись к вам и предложили свои услуги, как это было с Джоан Роулинг. Она отнесла первый роман о Гарри Поттере в более чем 100 издательств. прежде чем какое-то небольшое издательство купило права за 5000 фунтов, а остальное история. Поэтому вы можете писать картины, книги, музыку или создавать иные произведения творческого и авторского права, но это не принесёт никакого результата, если вы не сможете продать своё творение или не найдёте кого-то, кто захочет это сделать за вас. Однако и в этом случае вам предстоит убедить этого человека потратить на вас время. Правда, само произведение часто говорит само за себя. Именно поэтому столь многие устремляются в эту индустрию. Но и конкуренция здесь столь высока. Не более 2% писателей живут за счёт того, что пишут книги, а в Голливуде ставятся не более 2.500 картин в год. хотя создаётся более 130.000 сценариев. Вам не нравится такая статистика? У вас есть иной выбор: самому издавать книгу, организовывать выставку, продюсировать музыкальные произведения, фильм или постановку. Вы будете полностью контролировать ситуацию. Добро пожаловать в мир торговцев, предпринимателей и управленцев. Вам не нравится, когда вы не в состоянии контролировать свою судьбу? Добро пожаловать в общество тех, кто учится создавать свою судьбу своими рыль. А теория каст и ролей лишь один из инструментов, чтобы пробудить вас и предложить взять на себя ответственность за свою жизнь. Универсальность теории каст и ролей. Смотрите вглубь. Согласно распространённому мифу, на Земле есть множество путей. Это иллюзия. Множество путей есть только у того, кто является хозяином своей судьбы, но у того, кто не принадлежит себе, только один путь путь араба. Если вы хотите обрести доход через творчество, хотите ли вы этого или нет, вам придётся научиться продавать его плоды. Это означает, что если вы внимательно всмотритесь в судьбы на матрице Каста Ролей, то поймите, что внешне люди проживают миллиарды различных судеб, но если подойти к сути этих судеб с точки зрения каст и ролей, то нет миллиардов судеб. Есть успешные и неуспешные судьбы, ничего более нет. Успешная судьба складывается из правильной последовательности ролей: специалиста, торговца, управленца, предпринимателя, финансиста и политика. Неуспешная судьба означает, что вам присущи только одна или несколько ролей: специалиста или специалист и торговца, или торговец и предпринимателя, любая неполная комбинация фундаментальных ролей означает неуспешную судьбу, даже если вы гений или очень умный человек. И всё потому, что из всех фундаментальных ролей только одна направлена на отношение с предметами и понятиями. стальные направлены на отношения с людьми. Конец книги.